Голова девятнадцатая, глаза льва. Я направил магические глаза на Касторию и заглянул в ее бездну. Сама по себе ее магическая сила находилась в нормальном состоянии, и сражаться она, судя по всему, совершенно не собиралась. Кастория продолжала стоять молча и ждать моего ответа. Что же она намерена сделать, вступив в контакт с узурпатором двух законов? Членам паблохетара нельзя вступать на эти земли. Я нарисовал на тени Кастории магический круг Дагдала и не спеша пошел прямо к ней. Однако она беззащитно стояла на месте, будто ей не было никакого дела до того, что наступлену на ее тень. Я не сторонница поблажитара, просто ивзяна к нему присоединился, вот и все. Будь кратка. Твой мир ведь уже уничтожен. Хм, не знаю, но это вполне возможно. Молчание знак согласия. Учитывая, что она специально спросила об этом. Это не общеизвестный факт. Считай как хочешь. Об этом никто не знает. Вот ей пришлось спросить у тебя напрямую. А тебе известно ничего, кроме слухов сомнительной достоверности. Никому не известно ни имя Мираузор Патра двух законов, ни его местоположение, ни даже насколько глубоко водном он был. Всё-таки один из неприкосновенных вот враждующих с Паблигетара. Беря в расчёт то, что все стараются избегать контактов с ним, вполне естественно, что никто и ничего о нём не знает. По используемому Узор Потром двух законов магии можно получить некоторые представления и склонности, но из-за отсутствия мироподобной склонности все решили, что он уничтожен. Возможно, Узор Потром двух законов не сражается всерьёз, чтобы скрыть выходцам из какого мира он является. Даже если он уничтожен, то что с того? В твоём мире была пучина. Видимо, вновь приняв моё молчание за согласие, Кастория продолжила: "Что это была за пучина? Она сгинула вместе с твоим миром?" И лежат мира осталась одна лишь отапучина. Тебя это не казается. Интересно ответ на вопрос. Похоже, она себя так со всеми ведет. Когда спрашиваешь кого-то о чем-то, будь добра хотя бы минимально вести во в курс дела. Я стёр магический круг, тогда лая. Уходи. Я развернулся, направил магические глаза на мистическое море зелени, чтобы осуществить свою изначальную цель, и пошел вперед. Костория последовала за мной. Ты разозлился? Проигнорировав ее, я продолжил идти дальше. Она подняла голову вверх, видимо о чем-то задумавшись. Она закрыла зонтик, и на ее закрытые веки пролился солнечный свет. В мире бедственной пучины есть пучина — бедственная пучина жажды. Она собирает в себя всю жажду в сей бервотном священном океане и превращает ее в бедствие. Я, арзанонский лев разрушения, рожденный избянной этой пучины, начала в отрыве от какого-либо контекста говорить историю. Покой осглядовал впис на местечаского моря зелени. Безобразный зверь смотрел с одними лишь глазами. Она слегка приоткрыла веки, льющийся солнечный свет заставил её стеклянные искусные глаза засиять. Что ты думаешь об этих костных глазах? Нормально, ответил я, не оборачиваясь. Однако лицо Кастории почему-то расплылось в улыбке. Пожалуй. Она спокойно закрыла глаза. Знаешь, я терпеть не могу свою жажду. Она жалкая, отвратительная и дурацкая, но у меня не всегда получается подавлять свои эмоции, как когда сильно хочется пить. Она прикоснулась к своим векам. Эти искусственные глаза есть то, чего я хочу на самом деле. Лишь они делают меня нормальной и скрывают магические глаза безобразного зверя. Сказав это, она будто о чем-то вспомнила и рассердилась, и всего ее тело взмыли черные частицы, а лес окутал ее намерне убийства. Я обернулся, и она тоже остановилась. Это я не из-за тебя. Есть один чертовски бесячий меня парень. Она сжала зубы и стала изливать эмоции, будто не могла их подавить. Он отнял у сломал мой искусственный голос. Никогда его не прощу. Похоже, тебе довелось повстречаться с нечестным на руку парнем, притворившись незнающим, сказала я. Неужели магические глаза ли ва разрушения настолько тебе ненавистны? Квастория снова посмотрела на меня. Ненавижу. Собственные магические глаза? Ну и что с того? Это приведёт тебя лишь к погибели. Просил её через плечо и пошёл дальше. Немного погодяка Астория всё-таки пошла за мной. Разве у каждого не бывает такие моменты, когда хочется разнести всё и вся в труху? Я не ответил ей, после чего она немного тихим голосом сказала: "Порой бывает так, что ты ненавидишь себя самого". Мне стало 30. На этот раз ответил я, однако её голос всё равно стал ещё тише. У меня такие моменты просто длятся чуть дольше, чем у других. Кастория пошла против Зекта, не побоявшись сгинуть, и даже не пыталась как-либо защититься, несмотря на то, что я использовал такдалу. Похоже, её слова про то, что она ненавидит саму себя, правда, и до такой выводы вела чрезмерное отвращение к самой себе. Связана ли эта жажда с которой родилась Кастория, или же это Доминик контролирует её жажду? Вот, я всё тебе рассказала. С невозмутимым видом сказала Кастория. Скажи, А будет ли уничтожена бессмертная почнажажда, если её взаймы будет уничтожен? Это освободит тебя от сковывающих тебя цепей? Касторёс дочно наклонила голову. Так, чем это ты? Хм, не повелось. Мне показалось, будто тебя лишили свободы. Если на свете есть цепи, что способны сковать меня, то я буду только рада оказаться в них. А где-то ошейник строгой дисциплины сделает меня хоть немного более нормальной. По словам ноги Касторя тоже должна быть скована цепями доминика. Неужели она о них не знает? Хотя я и не думаю, что есть хоть кто-то, желающий объявить во все услышанье, что он честный до глупости домашний пес, но что-то немного не понимаю. Недавно я отправилась встретиться с матерью, матерью, которая не родила меня, хотя после стольких лет я потеряла к ней всякий интерес. Старшая сестрица Нага сказала мне сходить к ней хотя бы раз. Вот я и пошла. Снова вдруг начала говорить кастурия. Она спокойно себе жила уже родив ребенка. того самого типа, который так бесит меня. Старшая сестрица сказала, что мы должны подружиться, ведь мы братья и сестры. Хотя мне кажется, что из-за того, что он наиболее полноценный из нас, а Бабонга был с ним солидарен. В каждом четко сказанном ей слове чувствовалось его удовольствие. Похоже, они оба хотят родиться полноценными, и вот я не понимаю. До сих пор я мирилась с этим, но стоило ей заговорить о том, чтобы сделать его нашим союзником, как я к этому охладела. Эй, тебе все еще этого мало? А что ты говоришь? Ввожу тебя в курс дела. Ха, не думал, что это она сейчас меня в курс дела вводила. Ты хочешь уничтожить депрессивную почину жажды лишь из-за того, что твои чувства стыли? Ты просто меня не слушал и, наверное, думаешь, что я не смогу стать полноценной. Короче, это был сарказм. Да и её приход в мир Мелитея, видимо, тоже было обычным поручением. Но вот я всё сказала. Теперь твоя очередь. Но я не говорил, что буду отвечать. Я взлетел при помощи флесса. Постой, так нечестно! Косторио тут же полетела за мной. Не обращая на нее никакого внимания, я взглянул на мистическое море зелени с высоты птичьего полета и запоставил поток магической силы из тем, который я увидел в земле. А чем ты все это время занимался? Раскрой зонд. Чего? Я поднял руку к небу и беспорядочно обстрелял черный небосвод докдо с бедарой. Райан. За один миг я оставил Косторию позади. Затерялся среди синего взрывного племени. Я молниеносно взмахнул сияющим сумеречным цветом мечом двух законов пополающиму черному небосводу. И не теряя ни секунды, схватил рукой с районом серебряное свечение. Свет усилился, и я вышел за пределы Седьмой Илинезии сидла в ветер. Игнас, убрав меч двух законов в ножны и снова спрятав его в пальто, я схватил окружающую меня серебряную воду бледной синей правой рукой. Затем я снова спустился в Седьмую Илинезию. Вернувшись обратно на небо из черного небосвода, я увидел ошеломленную Касторию. Что за? Я ведь сказал тебе раскрыть зонтик. Сейчас пойдет дождь. Огромный объем серебряной воды, которую я схватил и гнался, сам обратился в дождь, который ли в нем пролился на мистическое море зелени. Вообще-то мой зонтик от санса. Сказав это, она нарисовала на зонтике магический круг и растянула над собой крепкий магический барьер. Капли дождя и серебряной воды были остры, словно лезвие. И поглощали магическую силу барьера Ванзаис в него. В итоге они достигли земли, оставляя в недр одну за другой. Недавно наобрёл испуstash, а теперь от серебряной воды пострадает. Чего ты собираешься добиться, разрушив местическое от развернувшегося у неё на глазах зрелища у Кастории перехватило дыхание. В серебряной воде жизнь существовать не может, и растения это тоже касается. Однако это море зелени превращило серебряную воду в магическую силу, словно она была для него питательными веществами. И у деревьев на венно отросли ветки и листья. Из полуобращённой в пустошь племенем апокалипсиса земли проклёнлось огромное множество ростков, которые мгновенно выросли до полноценных деревьев. Всё это произошло вновение ока, прежнее мистическое море зелени ожило прямо на наших глазах. Похоже, что всё, как я и предполагал, этот дремучий лес, являющийся владением узорпотро двух законов, представляет из себя огромный корабль из воспоминаний Ронклуса. способны рассекать просторы среброводного священного океана. Корабль море зелени, Айюнерия.